Где героизации своих персонажей? Официальная пропаганда культивировала образцово-показательного немца, заслуживающего одобрения и подражания по всем статьям. Герой Белля — изгой, отщепенец, чудак, чудик, как сказал бы Василий Шукшин. Принципиально не такой, как все. символично сама его профессия. Он дразнит, смешит и раздражает положительных граждан. Бёль назвал своего клоуна Гансом. А в немецком фольклоре Гансами всегда кличут простаков. Как и полагается Шуту, он наблюдателен и умен. Придуманные им пантомимы — это комические комментарии к политике, искусству и просто быту, чтобы удачливые зрители не слишком заносились, а те, кому пока не везет, немножко посмеялись над политическими авантюристами, нуворишами, и поп звездами. Все станет легче. Его пантомимы уже сами по себе оппозиция унылой повседневной рутине. Но шутки его отнюдь не безобидны. Он дискредитирует правительство, прессу, церковь, независимо от того, в какую сторону искусственной границы, разделившей нацию, они функционируют. Характерен в этом плане эпизод, когда культ Культпросветчики из ГДР захотели использовать Ганса в своих пропагандистских целях. У них из этого ничего не получилось. У клоуна нюх на всех, кто посягает на свободу личности. Белль исходит из того, что человек, не будучи внутренне свободным сам, получив власть, стремится подавлять всех, кто от него хоть сколько-нибудь зависим. Конфликт поколений в романе Белля несет в себе конкретную политическую подоплеку. Ганс не может простить семейству Шниров, что они готовы делать деньги при любом режиме, что его отец, король бурого угля, сотрудничал с фашистами. Он ненавидит мать за то, что она принесла в жертву гитлеровцам собственную дочь. И кто знает, продлись война еще год-другой, Наступила бы очередь пожертвовать сыном, одиннадцатилетним Гансом Шниром. Когда создавался роман глазами клоуна, большинство почтенных обывателей Западной Германии уже рассталось с идеями расового господства арийцев. Это стало неактуально. Среди самых принципиальных борцов с нацистской идеологией оказалась и мать клоуна. Но верит ли она в то, что проповедует? Она лишь меняет вывески, дабы быть всегда на виду. Старшим шнирам все едино. Ганс сомневается в раскаянии тех, кто числят себя среди жертв и борцов с фашизмом. Шниры и им подобные поменяли коллективную вину на всеобщую невиновность. В романе очень большое место занимает критика официальной католической церкви. Только такой глубоко верующий католик, как Бёль, мог развенчать претензии церковников на господство в современном обществе. Хотя Ганс Шнир и демонстрирует постоянно свое безбожие, он-то по существу и является глубоко верующим человеком. Он верит в добро, справедливость, любовь, извечные ценности человеческого существования. Ганс непрестанно вступает в схватку с множеством служителей божьих всех рангов. Показательно, что все они прочно связаны друг с другом, что они создали целую разветвленную сеть всевозможных католических кружков, куда заманивают свои жертвы, чтобы вмешиваться в их жизнь. Они разлучают живущих по их понятиям во грехе Ганса и Мари, не понимая, что толкают возлюбленную клоуна на новый двойной грех — предательство и прелюбодеяние. Мари, которой ее видит читатель глазами клоуна, святая и грешница одновременно. Бель, как немногие его современники, умел писать о любви целомудренно и откровенно. Сочетая чувственность с поэтичностью. Роман «Глазами клоуна» посвящен Анне Мари. Ганс Шнир постоянно повторяет, что он однолюб, и это, по-видимому, роднит его с автором.